Голова 1. Станислава проснулась и резко повернула голову вправо. Не подушка, пустая половина кровати. Одна. Воспоминания вчерашнего вечера накрыли ее волной. От нее ушел муж. Ее Сережа. Вчера, после ужина в ресторане, посвященному их серебряному юбилею, или вернее, будет сказать, на ужине, посвященному их юбилею. Да что за ерунда ей лезет в голову? Какая разница, на ужине или после ужина? Он ушёл. Вчера к другой женщине. Она вспомнила вытянувшиеся лица друзей, когда они услышали его речь в конце вечера. Дорогие друзья, спасибо, что пришли, что были сегодня здесь с нами. Я хочу во избежании, так сказать, функции сломанного телефона объявить сам. Хочу, чтобы вы все услышали это от меня лично. Она помнит, как все затихли, улыбаясь и глядя на Сергея, ожидая, к чему он ведет. Станислава, я от тебя ухожу. Спасибо за дочь, и за все хорошее, что было между нами. Но у меня есть другая женщина, и она ждёт ребёнка от меня. В наступившей тишине он встал из-за стола, бросил ей коротко: "Я оплачу счёт" и ушёл. Вот гад. Функция сломанного телефона у него, видите ли. И ведь весь вечер сидели рядом, на шуточной горько целовались, и вдруг под конец вечера такое. А каково было ей потом? Там, под взглядами друзей, от откровенно любопытных до смущённых. Как же мерзко было слышать невнятные слова Мы тоже уже пойдём, потом созвонимся. Станислава, спасибо за ужин. «Тьфу, зараза. Станислава резко села в кровати и скомандовала сама себе: "Так, нечего тут разлёживаться. Умываться и завтракать. Все живы и здоровы, жизнь продолжается. Не ты первая, кого бросил муж, не ты последняя". Увидев своё отражение в зеркале, она вздохнула: "Да, мать, немецкая роза уже. Через два года ягодка опять. А Серёжа, конечно, тоже хорош. Нашёл время и место" объявил при всех друзьях и детях. Да что не рожет у рожа». Вспомнила она вдруг когда-то услышанную дразнилку. Странно, но рыдать Тасе не хотелось. Была только злость на мужа. Зачем вообще надо было весь этот цирк с празднованием серебряного юбилея и их свадьбы устраивать? Столько сил и денег потратили, и сами новобрачные, на угощение в ресторане и их гости на подарки. Станислава глубоко вздохнула, резко выдохнула и шагнула под ледяной душ. Взвизгнула, выдержала несколько секунд и прибавила горячей воды. Этот утренний ритуал помогал ей лучше думать, хотя о чем тут уже думать, вспомнить. Они с Сергеем поженились рано, особенно по нынешним меркам. Ей было всего 18, ему 20 лет. Их семьи жили в одном подъезде. Родители работали на одном заводе, квартиры получили в одном доме, на одной лестничной площадке. Все праздники и дни рождения их семьи отмечали вместе. Дружили родители, дружили дети. И вот так как-то плавно и вполне ожидаемо их с Сергеем детская дружба переросла в большое глубокое чувство. Во дворе их дразнили Ромео и Джульетта, но им было все равно. Они любили друг друга. едва Станиславу исполнилось 18 лет, они с Сергеем подали заявление в ЗАГС. Через год у них родилась Анюта. Хорошо, что Станислава тогда в 19 лет родила. Анюта вон уже отдельно от родителей живет. Правда, живет дочь одна. С парнями ей не везет. Но оно и понятно. С ровесницами Аннёте не интересно, а взрослые мужики предпочитают видеть рядом с собой глупую куклу. Анюта такой куклы не было. Дочери всего 24, а она уже имеет своё туристическое агентство. Умница, дочка. Станислава и Сергей были разными и внешне, и по характеру. Яркий, красивый Сергей и обычная, ничем не выделяющаяся на фоне ровесниц Станислава. Но ему нравилась её рассудительность, спокойный характер. Умела она как-то так незаметно успокоить, дать совет. Рядом с ней он чувствовал себя героем. Он знал, что она всегда на его стороне. Конечно, все, кто их видел рядом, удивлялись, что он в ней нашел. А он никого, кроме своей Стаси, и не замечал. Расцвела Станислава как раз к 18 годам, превратившись из серой мыши в настоящую русскую красавицу. Коня она, конечно, не останавливала по той простой причине, что ей и одного Сергея хватало. Он постоянно фонтанировал идеями и планами, что-то рисовал, фантазировал, планировал, Если бы не спокойный и рассудительный Станислава рядом, неизвестно, куда бы занесли его самого эти идеи. Они из специальности выбрали радикально противоположные. Сергей учился на вечернем отделении по специальности дизайнер интерьера, а Станислава окончила экономический вуз. Во времена их юности решение Сергея стать дизайнером интерьеров выглядело как минимум странно. Тогда это была не самая популярная профессия для мужчин. Зато и сейчас у мужа своя фирма и известность в определенных кругах. Сергей и услуги дизайнеров его фирмы очень даже востребованы. Карьера Станиславы тоже сложилась. Она главный экономист в крупной инвестиционной компании. А знаешь, дорогой, а ведь это даже хорошо, что ты вчера свое решение уйти от меня при всех объявил, глядя на себя в зеркало, произнесла Станислава, обращаясь при этом к мужу. Ты, Серожа, избавил меня от повторения одной и той же информации несколько раз, избавил от пустых разговоров сочувствующих и жалостливых с высока взглядов наших общих друзей и траты кучи времени на телефонные звонки. Антонина не позвонит, Катерина тоже вряд ли. Я ж теперь одинокая. Не дай бог их благоверные на меня разведёнку глаз кинут. Остаётся верная подруга Светлана. Станислава прислушивалась к своим ощущениям. Нет, рыдать я определённо не хотелось. Не было в душе ни боли, ни обиды, это было странно. Может, права, дочь? Может, правда, всё, что не делается, всё к лучшему. Или это у Станислава банальное непринятие ситуации. Она прислушалась к себе еще раз. Нет, она точно не ждет того, что Сергей думается вернется домой в семью. Трель домофона заставила Станиславу прекратить разговоры с зеркалом. Это кого же к нам с утра пораньше принесло? Удивилась, глянув по дороге к входной двери на часы. Мам, это дочь твоя, услышала на веселый голос Анюты. Открываю, заходи. Мамуля, привет, я кофе хочу, с порога заявила дочь. Решила, что у тебя позавтракаю. Ага. Дайте воды напиться, а то Так есть хочется, что переночевать негде. рассмеялась Станислава, обнимая дочь. О, мамуля, я рада, что у тебя такой настрой, подхватила дочь. Значит, разговор наш с тобой легче пройдёт. Так, насторожила Станислава. Это что же за разговор с утра пораньше? Мам, ты не отвлекайся от приготовления завтрака. Вареков, и слушай, мне ещё потом на работу, напомнила дочь. Хочу предложить тебе в отпуск съездить. Отвлечься, развлечься и приехать новым человеком. Хотя я смотрю, ты и так что-то подозрительно весела. Ребёнок, спасибо, что переживаешь. Отвлечься и развлечься это, конечно, хорошо. Но надо всё по порядку сделать. Во-первых, отпуск у меня только через месяц. И нет смысла пороть горячку, к тому же меня всё равно сейчас не отпустят. Во-вторых, надо развестись с твоим отцом. Раз уж у него там ребёнок родиться должен, пусть правильно всё у них там будет. Дети должны рождаться в браке. Ну, слава всем богам. Узнаю свою рассудительную маму. А то уж я думала, что тебя подменили. В превыше всего, рассмеялась дочь. Не удивлюсь, если ты уже и чемодан папе уложила». Ой. Ну ты ж меня не переоценивай, многочестие ему сам соберёт. Мама, ты себя слышишь? Папа и сам соберёт? Да он же, наверное, не знает, даже где его носки лежат, рассмеялась дочь. Ну, вот и будет для него квест по названию "Собери свои вещи сам", хмыкнула Станислава. И вообще, куда и как надолго ты там, мать-то, свою послать хотела, а? А послать я тебя, мамуля, хотела в круиз по Средиземному морю. На огромном белоснежном лайнере в девять этажей. Каюта на двоих и с балконом. Неделя в море, новые страны, новые лица, средиземноморская кухня, каждый вечер новое шоу на борту. Красота, расхваливала Кроисонют. Анюта, это ж, наверное, очень дорого, ахнула Станислава. Мам, я тебе скидку сделаю, рассмеялась дочь. Правда, одно условие: я еду с тобой. «Серьезно? Ты поедешь в отпуск с мамой? удивилась Станислава. А ты против? веселилась дочь. Нет, конечно. Покажите, где надо подписать, улыбнулась Станислава. Ну, так я жду от тебя даты твоего отпуска и бронирую, уточнила дочь. Бронируй, согласилась Станислава. Всегда мечтала в такой круиз отправиться. Всё, мамуль, я побежала. Это у тебя и у всех нормальных людей сегодня выходной, а у меня самый посещаемый день, как ты понимаешь. Мам, спасибо за завтрак, уже из лифта крикнула дочь. Дочь ушла, а Станислава шагнула в спальню и замерла. Увидев на комоде отвергнутую вчера мужем прищепку для галстука. Ещё вчера всё было по-старому. Она собиралась сама и следила за тем, что надевать Сергей. Костюм, рубашку с галстуком она ему положила на кровать, а вот носки любимый, И такой самостоятельный муж найти и правда сам не смог. Пришлось ей выходить из ванной в одном белье и чулках и выдавать ему носки, подходящие по цвету к его костюму. Новое бельё на ней самой муж и не заметил, глянул вскользь, словно бы даже сквозь неё и всё. Она усмехнулась. Мол, прошла любовь, завяли помидоры. Сергей сердит, отмахнулся. "Нашла время, опаздываем. Неприлично в ресторан приехать позже гостей". Оказывается, что помидор у него вполне себе еще в соку, вот только не для нее этот его томатный сок предназначался. Станислава вздохнула и решительно открыла шкаф, вытащила самый большой чемодан и, раскрыв его, уложила на кровать. Сидеть сложа руки Станислава не могла. Ей все равно придется отвечать на вопросы мужа, где и что из его вещей лежит. Проще уж самой всё сложить. Опять же, надо себя чем-то занять. А сбор вещей мужа чем не занятие, верно? Уложив его вещи в чемодан, Станислава оглядела шкаф. А сколько теперь места в шкафу освободилось. Красота. Закончив с упаковкой вещей мужа, она набрала его номер. Сергей ответил на удивление очень быстро, как будто ждал. Привет, прозвучал в трубке его настороженный голос. Привет. Я тут твои вещи собрала, так что можешь заехать забрать. Хорошо же удивлённо насторожно ответил он Это всё, что ты хотела мне сказать? Ну, в общем-то да, хотя нет, подожди. Мы можем завтра после обеда увидеться. Станислава, вот давай только без скандала. Сергей перешёл на воинственный тон. Ага, значит, он там в присутствии своей новой любви со мной говорит, догадалась она. Да не собираюсь я с тобой скандалить, Серёж. Надо съездить в ЗАГС документы на развод подать. Ты сейчас серьёзно? Недоверчиво уточнил Сергей. Вполне, заверила она мужа совершенно серьёзно. И задала встречный вопрос: "А что тебя удивляет, Серёж? Какой смысл натянуть с разводом? Возвращаться ты не планируешь? Претензий друг к другу у нас с тобой тоже нет или есть?" "Нет, нет", испугался муж. "Ну и отлично", хмыкнула Станислава и повесила трубку. "Теперь можно и кофе выпить. Крепкий, чёрный с кусочком чёрного же шоколада". И только Станислава расположилась в кресле и положила первый кусочек в рот, предвкушая, как он будет таять у неё на языке, как раздался звонок телефона. Звонила подруга Светка. Со Светланой и её мужем, они дружили семьями. Светка со Стасом тоже были вчера в ресторане и тоже всё вчера слышали. Станислава вздохнула: "Надо снять трубку, а то ведь если не ответит, то Светка ещё и приехать может. Она такая". "Да, Свет, привет". Станислава: "Как ты?" начала подруга осторожно, закончила собирать чемодан. Ровным и спокойным голосом ответила Станислава. "Ты уезжаешь в отпуск?" "Молодец, правильно", обрадовалась подруга. "Нет, подруга, не я уезжаю. Муж мой съезжает, усмехнула Станислава. «Оу», — выдала странный звук подруга. Подожди. Ты ему ещё и сама вещи собирала? Ну, быстрее съедет. Быстрее новую жизнь начну. Сама же всегда говоришь, чтобы в твою жизнь пришло что-то новое, надо выкинуть что-то старое. Вот я и расчищаю пространство для нового. Светка психолог, и как раз работает с семейными парами. Станислава, ты меня пугаешь. Ты и правда готова вот так вот всё разрушить? удивилась подруга. Да нет, Свет, это ты меня пугаешь. Ты же видела и слышала вчера всё сама. Там ребёнок будет. Он должен родиться в полноценной семье. А ребёнок ни в чём не виноват. А мне даже легче стало, когда я Серёгины вещи убрала, веришь? Вроде как всё. Назад пути нет. Он вчера сам жёг все мосты, объявив о своём уходе всем нашим друзьям. Что ж, видно, наш брак исжил себя. Было бы по-другому, мне бы было больно и обидно, а не легко и свободно, верно? Станислава, я всё равно хотела бы с тобой завтра вечером встретиться, произнесла подруга. Завтра вечером не могу. Вечером мы с Сергеем пойдем подавать заявление на развод. Так что если хочешь помочь, помоги с разводом. Хорошо, я тебя поняла, Светка вздохнула в трубку. Но все равно я тебе завтра еще позвоню. Со Светкой Станислава когда-то жили в одном дворе, потом пошли учиться в одну школу, учились, правда, в параллельных классах. Станислава в классе с математическим уклоном, а Светлана в гуманитарном. Она всегда любила анализировать поступки людей докапываться до истоков того или иного поступка человека. Ее уже в школе прозвали психолог. Светке это прозвище нравилось. Станислава всегда была спокойная, рассудительная и немногословная, но все знали, если ее задеть, то она могла поставить обидчика на место очень метким замечанием. Как и дать обидчику точное прозвище. И почему-то прозвище, данное Станиславе, приклеивалось к человеку навсегда. Это все знали и предпочитали не связываться с ней. Прозвище ведь могло быть и очень обидным. Светка свое, кстати, Именно от Стаси получила и очень им гордилась.